Несколько дробинок убили жекамара на повал, и топ принёс его в лодку. А за ним с дюжину хохлатых попугайчиков из семейства парнопалах, величиной с голубя. Оперение у них ярко-зелёное, пол крыла малиновое, а на хохолке белый ободок. Юноша принадлежала честь удачного выстрела, и он был очень горд. Попугайчики вкуснее же комара — Его мясо жестковато, но Пенкрофа было трудно убедить, что на свете найдется дичь лучше, чем убитый им жакомар. В 10 часов утра пирога очутилась у второй излученной реки, в пяти милихотустье. Путешественники устроили привал, позавтракали и отдохнули полчаса в тени высоких красивых деревьев. Ширина реки достигала тут 60-70 футов, а глубина — шести.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 — Пойдёмте вдоль левого берега, держу пари, речка очень скоро выведет нас к морю. — Идёмте же! — Погодите, друзья! — воскликнул журналист. — А как мы назовём речку? Пусть не будет белых пятен на нашей карте. — Верно! — одобрил Пенкроф. — Ну-ка, дружок, дай ей название! — обратился инженер Герберту. — Не лучше ли нам подождать и сначала обследовать её до самого устья? — заметил юноша.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 «А мы разведем костер у входа в пещеру», — возразил журналист, — «и они не посмеют войти». так вперед в гости к ягуару», — воскликнул моряк, потащив за собой убитого зверя. Колонисты направились к покинутому логовищу, и, пока нап сдирал с ягуара шкуру, его товарищи собрали у входа огромную кучу хвороста, которого в лесу было сколько угодно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 Глава 5 Решено вернуться назад по южному побережью. Очертания берега, поиски следов кораблекрушения, то, что осталось от воздушного шара, открытие естественной гавани, в полночь на берегу реки Благодарения. Лодка уплыла. Саире Смит и его спутники отлично выспались из пещере, любезно предоставленной им ягуаром. С восходом солнца все уже были на берегу, на самой оконечности мыса, и снова осматривали горизонт, широко открывшийся в этом месте. Инженер еще раз убедился, что на море не видно ни паруса, ни острого разбитого судна. Он ничего не обнаружил, даже глядя в подзорную трубу. Ничего не было видно и на берегу моря, во всяком случае на южной стороне мыса, почти прямой полосе в три мили длиною, ибо дальше изгиб небольшого залива скрывал от взора остальную часть побережья. И даже, стоя на окраинем выступе полуострова Извилистого, нельзя было разглядеть мыс Коготь, заслоненный высокими береговыми скалами. Итак, оставалось одно — исследовать южную часть острова. Но стоило ли отправляться немедленно в эту экспедицию и посвящать ей весь день 2 ноября? Это не входило в первоначальный план колонистов. Действительно, оставив пирогу у истоков реки Благодарения, они решили после осмотра западного берега вернуться за ней и плыть вниз по течению реки до Гранитного дворца. Тогда Сэрес Смит рассчитывал найти на западном берегу гибнущее судно или корабль, бросивший там якорь, но теперь приходилось искать в южной части острова то, что они не нашли в западной. Гидеон Спилет предложил обследовать остров, чтобы окончательно решить вопрос, не произошло ли здесь кораблекрушение, и спросил, сколько приблизительно миль отделяет мыс Коготь от крайней точки полуострова. «Да около 30 если идти по берегу», — ответил инженер. 30 миль», — повторил Гидеон спилит «Ведь это целый день пути, и всё же, по-моему, мы должны вернуться в гранитный дворец по южному берегу». «Но от мыса Коготь до гранитного дворца ещё по меньшей мере десять миль», — заметил Герберт. «Ну что ж, 40 так сорок», — ответил журналист. — Пойдемте, не теряя времени, ведь мы узнаем неведомую часть побережья, и нам больше не придется ее исследовать. — Все это верно, — сказал пенкров Ну а как быть с пирогой? — Оставим пирогу у истоков, — ответил Гидон Спилет. — Ничего с ней не случится за два дня. Нельзя пожаловаться, что на острове нет прохода от грабителей. — Однако стоит мне вспомнить о черепахе, как я начинаю во всем сомневаться. «Черепаха, черепаха!» — воскликнул журналист. «Разве вам не известно что ее перевернуло волной?» «Как знать...» — пробормотал инженер. «Да, ну...» — начал было Наб. Очевидно, Набу хотелось что-то сказать, потому что он открыл рот, словно собираясь говорить, но так и не вымолвил ни слова. «Что ты хочешь сказать, Наб?» — спросил инженер. «Если мы вернёмся по берегу, обогнув мыс коготь, то будем отрезаны от дома», — ответил Наб. «Рекой Благодарение, это верно», — сказал Герберт. «Ни лодки, ни моста у нас не будет, и нам не переправиться на другой берег». «Да пустяки, мистер Сайрес», — заметил Пенкроф. «Сорудим плот и без труда переплывём реку». «А всё же», — произнёс Гидеон Спилетт, «Нам придется перекинуть мост через реку, чтобы наладить сообщение с лесами Дальнего Запада». «Подумаешь, мост!» — воскликнул Пенкроф. «Да ведь мистер Смит у нас инженер. Понадобится нам мост, он им построит мост. Но сегодня вечером я берусь переправить всех вас на другой берег, да так, что вы даже ног не замочите. Съясных припасов у нас хватит еще на день. Это все, что нам нужно. Да и дичи, надо думать, попадется не меньше, чем вчера». «В путь!» Все горячо одобрили предложение журналиста, поддержанное Пенкрофом, ибо каждому тоже хотелось покончить со своими сомнениями и, обогнув мыс коготь, завершить обследование острова. Но нельзя было терять ни минуты, ведь предстоял долгий путь в 40 миль, и путники не надеялись, что дойдут засветло до гранитного дворца. В шесть часов утра маленький отряд двинулся в дорогу. Друзья были на чеку и, готовясь к встрече с двуногими или четвероногими зверями, зарядили ружья пулями, а топ, бежавший впереди, получил приказ облазить опушку леса. Начиная от мыса, похожего на хвост гигантского присмыкающегося, там, где заканчивался полуостров, берег слегка изгибался на протяжении пяти миль. Путники быстро прошли их. Но, несмотря на самые тщательные исследования, ничего не обнаружили. Ни следов давнишнего или недавнего кораблекрушения, ни следов привала, ни золы от потухшего костра, ни отпечатка человеческой ноги. Наконец, они пришли на то место, где берег поворачивал к северо-востоку, образуя бухту Вашингтона, и взору их открылось все южное побережье острова двад пяти милях еле виднелся в утреннем тумане мыс коготь и казалось спутников обманывало зрение будто он приподнят и висит между небом и водой от этой точки и до конца обширной бухты тянулся ровный плоский песчаный берег на заднем плане окаймленный темной полосой леса дальше берег был сильно изрезан острые косы уходили в море а на самом краю мыса коготь Чернели скалы, нагромождённые в причудливом беспорядке. Вот какие были очертания у этой части острова, которую исследователи видели впервые. Они остановились, чтобы оглядеть всё побережье. «Судно, попавшее сюда, наверное, погибло», — сказал пенкров «Песчаные мели, уходящие в открытое море, а за ними подводные рифы, о, опасные места». «Но ведь что-нибудь до да осталось бы», — заметил журналист. «На рифах остались бы обломки судна, а вот на песке ничего бы и не осталось», — ответил моряк. «Почему же?» «Да потому что пески опаснее всяких скал, они все засасывают. За несколько дней мог исчезнуть бесследно корпус корабля, даже в несколько сот тонн». «Значит, Пенкроф», — проговорил инженер, — «нет ничего удивительного, что от корабля и следа не осталось, если он погиб тут на отмелях». «Да, мистер Сайрс, время или буря должно быть замели все следы. И все же странно, что на берегу, подальше от моря, не видно ни обломков мачт, ни досок». «Будем же продолжать поиски», — сказал инженер. В час пополудни поселенцы дошли до середины бухты Вашингтона. Уже было пройдено 20 миль. Сделали привал, чтобы позавтракать. Берег изменился, он был скалист, причудливо изрезан. Длинной грядой выстроились подводные камни, сменившие отмели. Море сейчас спокойное, должно было их обнажить во время отлива. Волны, отороченные пенистой бахромой, мягко разбивались о верхушке подводных утесов. Отсюда до мыса Коготь берег тянулся узкой полосой, стиснутой между грядой рифов и лесом. Идти становилось всё труднее. Обломки скал преграждали путь вдоль моря. Всё выше становился гранитный кряж. Деревья, растущие на нём, казалось, отступали назад. Виднелись одни лишь зелёные макушки. Они словно застыли в неподвижном воздухе. Передохнув с полчаса, путники двинулись дальше и осмотрели каждый уголок в прибрежных скалах и на берегу. Пенкрофт и Напп отважно добирались до самых отдаленных рифов, когда что-нибудь привлекало их внимание. И всякий раз обманывались, принимая за обломок корабля какой-нибудь причудливый выступ скалы. Лишь одно они обнаружили, что берег усыпан съедобными ракушками, но собирать их было бесполезно, пока через реку Благодарения не будет переправы и пока колонисты не обзаведутся более совершенными перевозочными средствами. Итак, здесь тоже не удалось обнаружить следов предполагаемого кораблекрушения. А ведь путники непременно заметили бы, скажем, остов судна или обломки, если бы море выбросило все это на берег, как выбросило оно ящик, найденный, по крайней мере, в 20 милях отсюда. Нет, ровно ничего не было видно. К трем часам Сайрос Смит и его друзья подошли к тесной закрытой бухте. Туда не впадало ни одной речушки. То была естественная гавань, неприметная с моря, узкий проход извивался между подводными скалами. Очевидно, сильный подземный толчок расколол гряду утёсов в глубине бухты. Образовался пологий скат, по которому легко было взобраться на площадку, расположенную менее чем в 10 милях от мыса Коготь и, следовательно, в четырёх милях по прямой линии от плато Кругозора. Гидеон спилит предложил спутникам сделать привал. Они согласились, у всех разыгрался аппетит, и хоть время обеда еще не наступило, никто не отказался подкрепить силы кусочком дичины. Если сейчас перекусить, можно потерпеть до ужина в гранитном дворце. Несколько минут спустя колонисты уселись под чудесными морскими соснами, напызвлек из походной сумки съестные припасы, и все принялись за еду. Площадка раскинулась на высоте 50-60 футов над уровнем моря. Перед глазами путников расстилалось довольно обширное пространство до бухты Соединения, синевший за скалистым мысом. Но не было видно ни островка, ни плато Кругозора. Их нельзя было разглядеть, так как рельеф почвы и стена высоких деревьев скрывали северную часть горизонта. Перед глазами путников открывалась беспредельная ширь океана. Но никто из них не приметил корабля, тщетно инженер наводил на горизонт подзорную трубу, паруса нигде не белело. Друзья также внимательно осмотрели подзорную трубу и ту часть побережья, которую еще предстояло исследовать, начиная от песчаного берега до рифов, но не обнаружили никаких следов кораблекрушения. — Да, — сказал Гидеон Спилит, — придется нам, как видно, примириться с очевидностью. «Будем утешаться, что никто не станет оспаривать наших прав на остров Линкольн». «Ну а как же дробинка?» — спросил Герберт. ведь нам не пригрезилась?» «Чёрт возьми, конечно, нет!» — воскликнул Пенкроф, вспомнив о сломанном зубе. «Какой же вывод?» — спросил журналист. «А вот какой!» — ответил инженер. «Около трёх месяцев тому назад неизвестный корабль...» по доброй воле или вынуждено пристал. — Значит, вы допускаете, Сайрис, что корабль бесследно исчез? — спросил журналист. — Нет, дорогой Спилет, но согласитесь, что теперь его здесь нет. — Значит, если я вас правильно понял, мистер Сайрис, — сказал Герберт, — корабль отплыл? — Ну, очевидно. — И мы навеки упустили случай вернуться на родину? — воскликнул Наб. — Боюсь, что да. — Ну что ж, раз случай упущен, тронемся в путь, — сказал Пенкров, который уже соскучился по гранитному дворцу. Но едва он поднялся, как раздался громкий лай топпа и собака выскочила из леса, держа в зубах грязный лоскут. Нап выхватил лоскут из пасти собаки. Это был кусок толстого полотна. Топ возбужденно лаял, бегал и прыгал, будто приглашал хозяина, пойдем следом за ним в лес. «А ведь там, вероятно, и есть разгадка дробинки!» — воскликнул Пенкроф. «Человек, потерпевший кораблекрушение!» — крикнул Герберт. «Может быть, раненый?» — сказал наб «Или мёртвый?» — добавил журналист. И все пошли за собакой, пробираясь между высокими соснами, стеной стоявшими на опушке. На всякий случай Сара Смит и его спутники взвели курки. Поселенцы углубились в лес. Но к своему великому разочарованию не обнаружили отпечатков человеческих ног. Кустарники и лианы были нетронуты Приходилось разрубать их топором, как в непроходимых чащах Дальнего Запада. Трудно было допустить, что здесь побывал человек, а между тем топ бегал взад и вперед не так, как он бегал, обнюхивая случайные следы, а будто настойчиво добиваясь какой-то цели. Путники шли семь-восемь минут, пока Топ не остановился. Они очутились на прогалине, окаймленной высокими деревьями, осмотрелись и ничего не увидели под кустарником, ни между стволами. — Да что с тобой, Топ? — спросил Сара Смит. Топ лаял еще громче, прыгая у подножья исполинской сосны. Вдруг Пенкров воскликнул. — Вот так здорово! Вот так штука! — Что такое? — спросил Гидеон Спилет. — А мы-то ищем обломки кораблекрушения на море и на суше. — Ну, так что же? — А то, что они в воздухе. И моряк показал на какое-то огромное полотнище, белевшее на верхушке сосны. Топ, очевидно, принес лоскут, валявшийся на земле. — Да ведь это не обломок погибшего корабля, — воскликнул Гидеон Спилет. «Позвольте-ка», — произнёс Пенкроф. «Неужели это...» «Да, это всё, что осталось от нашего воздушного шара. Он повис там, на дереве». Пенкроф не ошибался и, громко крикнув «Ура», добавил «А вот ты отличная материя! Будет у нас из чего шить себе бельё много лет подряд. Сделаем носовые платки и рубашки». «А ну, мистер спилит «Что вы скажете об острове, где рубашки растут на деревьях?» И в самом деле поселенцам острова Линкольна повезло. Воздушный шар, в последний раз взмыв в небо, упал на остров, и им посчастливилось его найти. Они решили сохранить оболочку шара на тот случай, если им вздумается вновь предпринять воздушное путешествие или же с пользой употребить несколько сот локтей бумажной ткани отменного качества, предварительно обезжирив её. Понятно, что все разделяли радость пенграфа. Но нужно было снять оболочку шара с дерева и спрятать её в надёжном месте. Задача не из лёгких. Нап, Герберт и моряк влезли на верхушку сосны, совершая чудеса ловкости, и принялись отцеплять огромный лопнувший аэростат. Они возились более двух часов и, наконец, спустили на землю не только оболочку с клапаном, пружинами, медными частями, но и сетку, иначе говоря, веревки и тросы, будущий текелаж, а в придачу обруч и якорь. Оболочка сохранилась хорошо, если не считать, что нижняя ее часть была порвана. Целое богатство свалилось им с неба. — А ведь если нам, мистер Смит, вздумается покинуть остров, то в путь мы пустимся не на воздушном шаре, верно? Воздушные корабли никак не желают лететь, куда тебе хочется. Нам это известно. Послушайте, давайте построим хороший бот. Это тон на 20 С вашего позволения, я вырежу из этой парусины фок и кливер, а из остального сошьем себе белье. — Ну, посмотрим, Пенграф, — ответил Сара Смит. — Посмотрим а пока надо все спрятать в надежное место», — заметил нап «Действительно, ничего было и думать о доставке такого тяжелого груза, полотна, тросов, веревок, в гранитный дворец. Для этого нужна была повозка, а пока следовало уберечь богатство от непогоды». Поселенцы общими усилиями донесли всё на берег. Там они обнаружили в скалах довольно большое углубление, почти пещеру, защищённую от ветра, дождя и морского прибоя. «Вам понадобился шкаф, вот вам шкаф», — сказал Пенкроф. «На ключ его не запрёшь, значит, не лишним будет заделать отверстие. О двуногих ворах я не думаю, а вот думаю о ворах четвероногих». В шесть часов вечера работа была закончена. Окрестив бухту портом воздушного шара, путники отправились к мысу Коготь. Пенкрофт и инженер беседовали о планах, которые следовало осуществить в ближайшее время. Прежде всего нужно перекинуть мост через реку Благодарения, чтобы наладить сообщение с южной частью острова, затем отправиться с тележкой за аэростатом, ибо на лодке его не перевезешь, и, наконец, соорудить палубное судно, Пенкроф оснастит его как шлюп, и тогда можно будет пуститься в кругосветное путешествие. Вокруг острова. А затем... Близилась ночь, уже начало темнеть, когда наши путники добрались до мыса Находки, где был обнаружен драгоценный ящик. Они и тут не нашли следов кораблекрушения, пришлось согласиться с выводом, к которому уже давно пришел Сайрис Смит. От мыса Находки до Гранитного дворца оставалось еще четыре мили. Они были быстро пройдены, путники дошли берегом до устья реки Благодарения. Наступила полночь, когда они добрались до первой ее излучины. Ширина реки тут равнялась 80 футам, и переплыть реку было нелегко, но Пенграф обещал преодолеть эту трудность и должен был держать слово. Надо сказать, что наши путники — Выбились из сил. Переход был длинный, а отдохнуть им после находки шара не удалось. Всем хотелось поскорее добраться до гранитного дворца, поужинать и лечь спать. Был бы мост, они через четверть часа очутились бы дома. Ночь была очень темная. Пенкров собирался выполнить обещанное, соорудить нечто вроде плота, чтобы переправиться через реку Благодарения. Нап и моряк вооружились топорами, облюбовали у самой воды два дерева пригодных для плота и принялись рубить их под корень сарет смит и Гон спилит сидели на берегу и ждали когда понадобится их помощь а герберт бродил неподалеку вдруг юноша который в эту минуту шел вверх по течению бегом вернулся показывая на реку крикнул смотрите что там такое пенкров бросил работу и увидел что при реке, Плывет какой-то предмет, смутно виднявшийся в темноте. Да, «Да это лодка!» — воскликнул он. Все двинулись туда и, к своему великому удивлению, увидели, что вниз по течению плывет лодка. «Эй, там лодки!» — крикнул Пенкроф по привычке, свойственной морякам, не подумав, что лучше, пожалуй, было бы помолчать. В ответ ни слова — Лодка всё приближалась, и когда она оказалась в шагах в двенадцати, моряк изумлённо воскликнул. «Да ведь это наша пирога!» Фалинь оборвался, и она поплыла вниз по течению. «Право, вовремя явилась!» «Наша пирога?» — пробормотал инженер. Пенкроф был прав. То была их лодка. «Очевидно...» Фолинь лопнул, и лодка приплыла сюда от истоков реки Благодарения. Итак надо было поймать пирогу, пока быстрое течение не унесло ее в море, что Нап и Пенкроф умело сделали с помощью длинного шеста. Лодка пристала к берегу, инженер прыгнул в нее первым, схватил Фолинь, пощупал его и убедился, что он действительно перетерся о скалу. Журналист сказал ему вполголоса: «Я бы назвал это случаем и очень странным», — подхватил Сара Смит. Так или иначе, но случай был счастливый. Герберт, журналисты и Пенкро в свою очередь влезли в лодку. Они не сомневались, что Фолинь перетерся. Все удивительнее было то, что лодка появилась именно в тот миг, когда колонисты находились на берегу, где им удалось ее перехватить. Через четверть часа... Она уплыла бы в море. Случись все это во времена, когда верили в духов, путники с полным правом могли бы подумать, что на острове поселилось сверхъестественное существо, подарившее людей, потерпевших крушение, своими милостями. Несколько взмахов веслами, и поселенцы оказались в устье реки Благодарения. Лодку вытащили на песчаный берег возле трущоб, и все направились к веревочной лестнице гранитного дворца. Но вдруг яростно залаял топ, и Наб, искавший на ощупь первую ступень лестницы, закричал. «Лестница исчезла!» Глава шестая Окрики Пенкрофа, Ночь в трущобах, Стрела Герберта, План Сайроса Смита, Неожиданно найден выход, что произошло в гранитном дворце, как у поселенцев появился новый слуга. Сара Смит молча остановился. Его товарищи обшарили в темноте гранитную стену, Сначала подумав, что ветер сдвинул лестницу, потом, решив, что она оборвалась, поискали на земле. Но лестница исчезла бесследно. Может быть, ее забросило шквалом на первую площадку, находившуюся на половине подъема к гранитному дворцу, но выяснить это в непроглядной тьме было просто невозможно. «Если это чья-нибудь шутка, — воскликнул Пенкров, — то шутка глупая!» Пришли домой и не нашли лестницы, чтобы подняться к себе в комнату. Тут усталым людям не до смеха. Наб только охал. «Но ведь ветра не было», — заметил Герберт. «Начинаю подозревать, что на острове Линкольна творятся странные дела», — пробурчал Пенкроф. «Странные дела?» — переспросил Гедаун Спилет. «Право же, Пенкроф, все это вполне естественно». «Кто-нибудь пришел, пока нас не было, расположился в нашем жилище и поднял лестницу?» «Кто-нибудь!» — воскликнул моряк. «Да кто же, по-вашему?» «Ну, скажем, охотник, ранивший пекари», — ответил журналист. «Уж тогда он за все перед нами отчитается». «Вот что, если там наверху кто-нибудь есть», — сказал пенкров и выругался он потерял терпение, — «то мы сейчас получим ответ» и моряк крикнул громовым голосом. «Эй, вы там!» Но только эхо многократно повторило его крик. Поселенцы прислушались. Им показалось, что там наверху кто-то насмешливо хихикнул, но невозможно было понять, кто. Однако Пенкрофу не ответили, и он снова стал кричать. Событие это, конечно, могло ошеломить даже людей сторонних, а поселенцев тем более. В их положении каждый пустяк приобретал известное значение, но, право же, за семь месяцев, проведенных на острове, такого удивительного происшествия с ними еще не случалось. Словом, колонисты позабыли об усталости и были так поглощены всем происшедшим, что стояли у подножья гранитного дворца, не зная, что думать, что предпринять. Они задавали друг другу вопросы, оставшиеся без ответа, и строили предложение одно другого невероятнее. Нап, обманутый в своих ожиданиях, горько сетовал, что не может попасть в кухню, да и съестные припасы, взятые в дорогу, кончились. И он не знал, где раздобыть еду. «Друзья мои», — сказал Сайра Смит, — «нам остается только одно — дождаться утра и тогда, смотря по обстоятельствам, действовать. а пока «Пойдемте в трущобы, там мы найдем пристанище. Правда, останемся без ужина, но зато выспимся». «Да что это за наглец сыграл с нами такую шутку, а?» — все возмущался Пенкроф, который никак не мог успокоиться. Кем бы ни был этот наглец, путникам оставалось одно — последовать совету Сайроса Смита, добраться до трущоб и дождаться там утра. На всякий случай Топу было приказано оставаться под окнами гранитного дворца, а если Топ получал приказ, то выполнял его беспрекословно. Итак, верный пес остался у подножья гранитной стены, а его хозяин с товарищами нашли приют среди скал. Если бы мы сказали читателям, что поселенцы, несмотря на усталость, хорошо спали, лежа на песке в трущобах, мы погрешили бы против истины. Они были очень встревожены, понимая, что в их жизни снова свершилось что-то важное. Случайность ли это, виновницы которой стихия или, напротив, дело рук человеческих, обо всем они узнают на утро. К тому же им было очень неудобно лежать на голой земле. Так или иначе, но их жилище заняли, и попасть домой было невозможно. Кроме того, гранитный дворец не только был жилищем, но и складом. В нем хранилось все их имущество — оружие, инструменты, приборы, боевые запасы, всякое снеть и прочее. Если все это расхищено, поселенцам придется снова обзаводиться хозяйством, снова мастерить оружие и инструменты. Дело нелегкое. Они были так встревожены, что не сомкнули глаз». То один, то другой поминутно выходили посмотреть, хорошо ли топ несет свою службу. Один лишь Сайрос Смит ждал утра с присущим ему хладнокровием. И хотя его мысль упорно работала, он терялся в догадках, не находя объяснений. Инженер негодовал, размышляя о том, что они окружены какими-то очевидно могущественными силами, а он не в состоянии понять, что это такое. Гедеон Спилет разделял чувство долга, и оба они не раз обменивались мнениями, правда, в полголоса, о странных обстоятельствах, обнаруживших всю их недальновидность, всю беспомощность. Без сомнения, с островом связана какая-то тайна. Но как ее разгадать? Герберт не знал, что и думать. Ему очень хотелось расспросить обо всем Сайреса Смита. Она в конце концов решил, что все это не его дело, а дело его хозяина, и если бы главный негр не побоялся показаться неучтивым, он в эту ночь спал бы так же крепко, как и на кровати в гранитном дворце. Зато Пэнкро был вне себя от ярости. «Хорошая шутка!» — ворчал он. «Кто же учинил такую шутку? Не любитель я таких шуток!» «И шутнику не сдобровать, если он попадётся мне под руку!» Как только занялась заря, поселенцы, вооружённые надлежащим образом, отправились на берег кромки подводных скал. Гранитный дворец выходил прямо на восток. С минуты на минуту его должно было озарить восходящее солнце. И действительно, ещё не было пяти часов, как оно осветило сквозь завесу листвы закрытые ставни окон. Казалось, что все было в порядке, но поселенцы невольно вскрикнули, заметив, что дверь, которую они, уходя, затворили, раскрыта настежь Кто-то проник в гранитный дворец, сомнений быть не могло. Верхняя лестница, которая вела от площадки к двери, была на месте, а вот нижнюю лестницу кто-то притянул к самому порогу. Было ясно, что люди, вторгшиеся в дом, решили обезопасить себя от всяких неожиданностей. Узнать же, что там за непрошенные гости, и сколько их, пока было невозможно, потому что на пороге никто не показывался. Снова раздался окрик Пенкрофа. В ответ ни звука. «Негодяи!» — крикнул моряк. «Изволят спать, словно у себя дома! Эй, вы там, пираты! Разбойники-корсары! Оттронья Джона Буля!» Если Пенкроф, истый американец, называл кого-нибудь отродьем Джона Буля, значит, хотел нанести смертельное оскорбление. В эту минуту совсем расцвело, и фасад гранитного дворца вспыхнул под солнечными лучами. Но внутри дома, как и снаружи, было тихо, спокойно. Поселенцы недоумевали, да вторгся ли кто-нибудь в гранитный дворец. Впрочем, сомневаться не приходилось, ведь лестницу кто-то убрал. К тому же незваные гости, кем бы они ни были, не могли убежать. Но как до них доберешься? Герберту пришла в голову мысль привязать к стреле веревку и пустить стрелу так, чтобы она прошла между нижними ступеньками лестницы, болтавшейся у порога, потом тихонько подтянуть за веревку. Лестница упадет на землю, тогда можно будет подняться в гранитный дворец. Ничего другого, очевидно, не оставалось делать, и при известной ловкости можно было добиться успеха. По счастью, луки и стрелы хранились в одном из коридоров трущоб. Нашлось и несколько сожжений тонкой веревки из растительного волокна. Энкроф размотал веревку и прикрепил ее к хорошо оперенной стреле. Затем Герберт вложил стрелу в лук, и тщательно прицелился в конец лестницы, свисавшей вниз. Сара Смит, Гидон Спилет, Пенкроф и Нап отступили назад. Они наблюдали за окнами гранитного дворца. Журналист, приставив карабин к плечу, направил дуло на дверь. Тетива натянулась, стрела просвистела, взлетев вместе с верёвкой, и прошла между двумя последними ступеньками лестницы. Дело было сделано. Герберт сейчас же схватил конец веревки, но в ту минуту, когда он потянул ее, чтобы спустить лестницу, в дверном пролете мелькнула чья-то рука, схватила лестницу и втащила ее в гранитный дворец. — Тварь негодная! — закричал моряк. — Хочешь получить пулю? Сейчас получишь. — Да кто же это? — спросил Наб. — Как? Ты не узнал? — Нет. «Да ведь это обезьяна! Макака! Сапожу, мартышка, орангутанг, бабуин, горилла, сагуин! Наши жилище захватили обезьяны, взобрались по лестнице, пока нас не было!» И в эту минуту, будто подтверждая, что моряк прав, три или четыре четвероруких показались в окнах. Обезьяны открыли ставни и стали кривляться и гримасничать, словно по-своему приветствовали настоящих владельцев дома. «Так я и знал, что всё это чья-то шутка!» — крикнул Пенгров. «Пусть же один из шутников и поплатится за всех!» Моряк вскинул ружьё, быстро прицелился и выстрелил. Обезьяны исчезли, и лишь одна, смертельно раненая, упала на песчаный берег. Это была большая обезьяна, и принадлежала она к первому разряду четвероруких. В этом не было сомнения. «Какой она была породы!» Шимпанзе, орангутан, горилла или гиббон неизвестно но относилась она к человекообразным обезьянам, названным так благодаря сходству с людьми. К тому же Герберт объявил, что это орангутанг, а мы знаем, что юноша был сведущ в зоологии. — Замечательное животное! — воскликнул Наб. — Допустим, что замечательное! — ответил Пенкроф. — Но вот не знаю, попадем ли мы домой. «Герберт — превосходный стрелок», — сказал журналист. «Ведь у него есть лук. Пусть он снова...» «Хорошо, но обезьяны ведь хитрющие», — повторил Пенкроф. «Они уже не сунутся в окна, и нам не удастся их перестрелять. А как я подумаю, что они натворили в комнатах? И кладовый!» Терпение заметил Сара Смит. «Животные недолго будут нам помехой». «Поверю в это, когда увижу их на земле», — ответил моряк. «Кстати, не знаете ли, мистер Сэрс, сколько там наверху этих шутников?» Ответить на вопрос Пенкрофа было трудно. Юноше не так-то легко было попасть в цель, потому что нижний конец лестницы убрали за дверь. Когда же он снова потянул за веревку, она лопнула, а лестница оказалась на прежнем месте. Колонисты оказались в трудном положении кров бесновался было во всем этом и смешная сторона но он не находил тут ничего забавного поселенцы понимали что в конце концов они попадут в свое жилище и выгонят обезьян но когда и каким образом этого никто не мог сказать прошло два часа а обезьяны все не показывались они притаились в доме но несколько раз то обезьяне морда то лапа появлялась в дверях или в окне и животных тут же встречали ружейные выстрелы. «Давайте-ка спрячемся», — предложил инженер. «Может быть, обезьяны вообразят, что мы ушли и снова покажутся, а Герберт и Спиллет засядут в скалах и будут стрелять, как только появится хоть одна обезьяна». Все выполнили приказ инженера, а лучшие стрелки, журналист и юноша, заняли удобную позицию между скалами. Обезьянам их не было видно. Между тем, на Пенкроф и Сайра Смит взобрались на плато и отправились в лес пострелять дичь. Наступило время завтрака, а есть было нечего. Не прошло и получаса, как охотники вернулись. Они принесли несколько скалистых голубей и на скорую руку зажарили. А из дома так и не показалась ни одна обезьяна. Гидеон Спилет и Герберт тоже позавтракали, пока топ сторожил под окнами. Закусив, они вернулись на свой пост. Прошло еще два часа, но положение ничуть не изменилось. четверо руки не подавали никаких признаков жизни. Можно было подумать, что они разбежались. Очевидно, их так напугала гибель сородича, так устрашил грохот выстрелов, что они забились в какой-нибудь укромный уголок гранитного дворца, может быть, даже в кладовую. Поселенцы, вспоминая о богатствах, хранившихся в кладовой, теряли хладнокровие, и, несмотря на уговоры инженера, приходили в ярость, откровенно говоря, не без причин. «Приглупая история», — в конце концов сказал журналист. «И права нет основания полагать, что она когда-нибудь кончится». «Однако пора выгонять негодяев!» — воскликнул Пенкроф. Мы справимся с двадцатью обезьянами, только бы схватиться с ними. Но неужели никаким способом до них не добраться? — Есть один способ, — ответил инженер, который, по-видимому, что-то придумал. — Один? Что ж, и это хорошо, раз других нет. Какой же? — Попытаемся спуститься к гранитному дворцу через старый водосток, — ответил инженер. — Сто тысяч чертей! — крикнул моряк. — Как же я сам не догадался! Действительно, только таким образом и можно было проникнуть в гранитный дворец, сразиться со стаей обезьян и выгнать их. Правда, отверстие водостока было заделано прочной каменной кладкой, которую придется разрушить. Ну что ж, потом ее можно восстановить. По счастью, Сайрес Смит еще не осуществил свой замысел и не затопил отверстие, подняв уровень воды в озере. Вот тогда пришлось бы потратить немало времени, чтобы проложить дорогу к дому. Уже было за полдень, когда колонисты, хорошо вооружившись и захватив с собой мотыги и заступы, покинули трущобы, прошли под окнами гранитного дворца, приказав Топу остановиться на месте. Они собрались пройти по левому берегу реки Благодарения до плато Кругозора. Но не успели они сделать и пятидесяти шагов — как услышали яростный лай собаки. Казалось, Стоп в отчаянии звал их. Они остановились. «Бежим обратно!» — предложил Пенкров. Поселенцы бросились бежать со всех ног по берегу реки. Обогнув кряж, они увидели, что положение изменилось. И в самом деле обезьяны, объятые внезапным и непонятным страхом, пытались найти путь к бегству. Две или три метались подбегая то к одному, то к другому окну, прыгая с ловкостью клоунов. Обезьяны даже не попытались спустить лестницу и, вероятно, от страха позабыли, что это облегчило бы им побег. Вот пять или шесть обезьян оказались хорошей мишенью. Поселенцы спокойно прицелились и открыли огонь. Раздались пронзительные вопли. Раненые и убитые животные падали в комнаты. Остальные же стали прыгать вниз и разбивались насмерть. Несколько минут спустя в гранитном дворце, очевидно, не осталось ни одной обезьяны. «Ура! Ура!» — закричал Пенкров. «Рано кричать «Ура!», ура — заметил Гедон Спилет. «Почему? Ведь все они перебиты!» — ответил моряк. «Согласен, но в дом мы все-таки войти не можем». «Пойдемте к водостоку!» — предложил Пенкров. «Придется», — сказал инженер. «Однако было бы лучше в этот миг». Словно ответ на замечание Сайреса Смита они увидели, как лестница выскользнула из-за порога двери, затем развернулась и упала вниз. — Клянусь трубкой! Вот это здорово! — закричал моряк, глядя на Сайреса Смита. — Да, здорово. Но не слишком ли? — пробормотал инженер и первый стал взбираться по лестнице. — Осторожнее, мистер Сайрес! — крикнул Пенкрофт. «Может быть, обезьяны еще там?» «Сейчас увидим», — произнес инженер, не останавливаясь. Его товарищи стали взбираться вслед за ним и через минуту добрались до порога. Обыскали весь дом, никого не обнаружили, ни в комнатах, ни в кладовой. В ней четвероруки изрядно похозяйничали. «А как же лестница?» — заметил моряк. «Что за джентльмен ее спустил?» «В это время...» Раздался крик, и огромная обезьяна, спрятавшаяся в коридоре, бросилась в зал. За ней гнался Наб. «Ах ты, разбойник!» — крикнул Пенкроф. И он взмахнул топором, собираясь разможить животному голову. Но Сайра Смит остановил его. «Пощадите обезьяну, Пенкроф!» «Помиловать черномордую тварь!» «Да ведь она сбросила нам лестницу!» Инженер произнес это таким странным тоном, что трудно было понять, говорит ли он серьезно или шутит. Все кинулись на обезьяну. Она храбро защищалась, но ее повалили и связали. — Ох! — отдувался Пенкроф. — А что мы станем с ней делать? — Возьмем в услужение, — ответил Герберт. Говоря это, юноша и не думал шутить. Он знал, какую пользу может принести умная обезьяна. Тут все подошли к обезьяне и внимательно стали ее рассматривать. Она принадлежала к тому разряду человекообразных, лицевой угол которых не очень отличен от лицевого угла австралийцев и готентотов. Это был арангутанг а орангутангам не свойственны ни кровожадность бабуина, ни легкомыслие макаки, ни нечистоплотность сагуина, ни непоседливость магу, ни дурные наклонности павиана. У представителей этого семейства человекообразных наблюдаешь черты, свидетельствующие чуть ли не о человеческом разуме. Ручные орангутанги умело прислуживают за столом, убирают комнаты, приводят в порядок одежду, чистят обувь, ловко управляются с ножом, ложкой, вилкой и даже пьют вино, под стать двуногим слугам и не в обезьяней шкуре. Известно, что арангутанг служил Бюфону как преданный и усердный слуга. Связанный орангутанг, лежавший в зале гранитного дворца, был просто великаном. Шести футов ростом, сложение у него было пропорциональное, грудь широкая, голова средней величины, лицевой угол равен был шестидесяти пяти градусам. Череп был круглый, нос крупный, тело покрыто мягкой, лоснящейся шерстью. Словом, то был превосходный представитель человекообразных обезьян. Глаза у него были поменьше человеческих. Взгляд живой, умный, белые зубы сверкали из-под усов, а небольшая вьющаяся бородка была каштанового цвета. — Просто красавчик! — сказал Пенкроф. — Знали бы мы его язык, побеседовали бы с ним. — Так это правда хозяин? Он будет нам служить? — Да, Наб, — улыбаясь, ответил инженер. — Только не ревнуй. — Надеюсь, что он будет превосходным слугой. — заметил Герберт. — Очевидно, он еще молод, и воспитать его будет нетрудно. Нам не придется прибегать к силе или вырывать у него клыки, как это делают в таких случаях. Он, наверное, привяжется к хозяевам, если они будут добры к нему. — Конечно, мы будем к нему добры, — ответил пенкров забывший, как он сердился на шутников. И, приблизившись к Орангутангу, спросил. — Ну, как дела, приятель? Орангутанг в ответ тихонько заворчал, не обнаруживая особенно плохого расположения духа. «Так значит, хотим войти в семью поселенцев, да?» — спросил моряк. «И станем служить мистеру Сайрусу Смиту, так что ли?» Послышалось одобрительное ворчание. «И вместо жалобни хватит с нас и пищи?» В третий раз послышалось довольное ворчание. «Хм, речь у него немного однообразно заметил Гидеон Спилит. — И хорошо, — возразил Пенкроф. — Чем меньше говорит слуга, тем лучше. И кроме того, без жалования... — Слышите, приятель, для начала жалований вам не назначим. Зато в дальнейшем будете получать вдвойне, если вами будут довольны. Так появился на острове еще один поселенец, который впоследствии оказал всем множество услуг. Развали его по просьбе моряка и в память об обезьяне, которую он знавал когда-то Юпитером, а сокращенно Юпом. Вот каким образом дядюшка Юп без особых церемоний поселился в гранитном дворце. Глава 7 Работы, которые не терпят отлагательства, мост через реку Благодарения, лото Кругозора превратится в остров,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 и приручить их оказалось гораздо легче, чем их сородичей вяхерей, которые, к тому же, не размножаются в неволе. Наконец, пришло время воспользоваться оболочкой аэростата и сшить из неё бельё. В самом деле, хранить оболочку, чтобы, очертя голову, покинуть остров и лететь на шаре, наполненном тёплым воздухом над бесконечной ширью океана, могли только люди, доведённые до крайности.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 Под действием солнечного тепла вылупливались крошечные черепахи. Яиц было привеликое множество, так как одна черепаха может нести ежегодно до 250 яиц. — Просто яичное поле, — говорил Гедоан спилит остается одно — снять урожай. Но поселенцы не только собирали яйца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 Надо было видеть, с каким потешным видом он выступает, скинув вместо ружья на плечо дубинку, которую смастерил для него пенкров Понадобится, бывало, сорвать плод с макушки дерева, и юб-стремглав влезает на самый верх. Увязнет в грязи колесико повозки. Силачу юбу стоит только подтолкнуть ее плечом, и он тотчас же выкатит ее на хорошую дорогу. «Ну и молочина!» — восклицал Пенкроф.